Интервью с последствиями. И действительно, у Шари брали интервью в прямом эфире. Репортаж снимали с лодки во Флоридском заливе. Внизу экрана появилась плашка с подписью «Шари Сиборн, ученица школы Голубой риф». Ветер трепал, озаренные солнцем светлые локоны Шари. Она нетерпеливо отбросила их назад. Ее милое лицо выражало решимость. «Было бы здорово, если бы люди использовали как можно меньше пластика. Загрязнение морей — большая проблема», — проговорила Шарри в протянутый с журналистом микрофон. «Вы особенно активно выступаете в защиту дельфинов», — сказал репортер. «Что для этого нужно предпринять?» «Афалины легко приспосабливаются, но во Флориде становится все больше лодок и кораблей. Шум под водой нам... Э, то есть им очень мешает», — объяснила Шарри. «Двигайтесь на маленькой скорости, люди, чтобы не ранить пропеллером морских млекопитающих. И, пожалуйста, не приставайте к дельфинам. Если они захотят, то сами к вам подплывут». Жаль, я застал только конец интервью. Корреспондент поблагодарил Шари, а потом начался репортаж об открытии нового торгового центра на юге Майами. «Шари, молодчина!» Но и Блю сияя дали друг другу пять. «Еще какая!» Я тут же затасковал по своей подруге. «Дейзи бы тоже понравилось, что Шарри сказала о вреде пластика», — заметила Финни, погрустнев. «Да уж, это точно». Я тоже расстроился, вспомнив о Дейзи Кусто, славной девочке-пеликане из обычной школы. Мы о ней ничего больше не слышали, но я догадывался, как ей сейчас паршиво. Она знает, что может летать, но из-за родителей, которым это совершенно невдомёк, приковано к инвалидному креслу. Вообще-то, мне нужно было учить математику, но я так соскучился по Шаре, что взял учебные материалы с собой на причал и просматривал их, ожидая ее возвращения. Дул холодный ветер, и я сходил за свитером. Зодиака пока не было видно. Ко мне подошел Джек Кристал. Скажешь Шаре, чтобы зашла ко мне в кабинет, когда вернется? Зачем? Волоски у меня на шее стали дыбом. Неужели она... «Нет-нет, просто ей только что поступил интересный звонок». Через полчаса, наконец, приплыла наша надувная лодка. Шарри вылезла оттуда раньше мистера Гарсии и бросилась мне на шею. «Мы предупредили всех дельфинов, каких только сумели найти. Теперь остается только ждать, выполнит ли Лидия Ленокс свою угрозу». «И если да, то когда?» Об этом мне сейчас думать не хотелось. «Ты классно смотрелась по телевизору». «Правда? А меня бесят эти волосы». Особенно, когда ветрено, как сегодня. Как хорошо быть дельфином без этих дебри на голове!» Мы с мистером Гарсией улыбнулись. «И шампуня не надо. Очень удобно», — подхватил наш учитель превращений, сам Афалина во втором обличье. Я сказал Шаре о звонке, и она, разумеется, тут же убежала. Дельфины невероятно любопытны. Мы с мистером Гарсией немного постояли на причале, глядя на море. «Странно, правда?» — проговорил он. Мы думали, что избавились от Леннокс, а она все это время была практически среди нас. «Да, ужасно!» — я вздрогнул от того, что кто-то вдруг взял меня под руку. «Элла!» — улыбнувшись, она чмокнула меня в щеку. Я запоздал, отвернулся. «Жду не дождусь наших следующих совместных сцен!» — промурлыкала она. Я ошарашенно молчал. Мне хотелось выдернуть руку, но это выглядело бы невежливо. Мистер Гарсия тоже удивился. Он знал, что мы отнюдь не друзья. Как назло, именно в этот момент из главного здания выскочила Шарри. Увидев меня под руку с Эллой, она остолбенела и замедлила шаг. «Я слышала, ты сфотографировал кого-то, кто забрал какие-то вещи?» — сказала Элла. «Покажешь? Может, я его знаю? Зайди завтра ко мне в хижину». Раньше я даже близко не подходил к хижине Эллы и меня разбирало любопытство. К тому же мне ужасно хотелось выяснить, кто этот тип в серебристом лимузине. «Ладно», — кивнул я, и Элла к моему облегчению свалила. «Лучше не делай этого», — посоветовал мистер Гарсия, все еще стоящий рядом. Он был уже не намного выше меня. За год я сильно вытянулся. «Чего именно?» «Не ходи к ней в хижину». Я не успел уточнить, что он имеет в виду. К нам подошла Шарри и выпалила новости. «Представляешь, мне звонил продюсер, или как их там называют. Недалеко отсюда снимают фильм о девочке, которая подружилась с дельфином. И кому-то из актеров сейчас ищут замену». «Человеку или дельфину?» — усмехнулся мистер Гарсия. «Ха-ха, человеку. Продюсер предложил мне сыграть эту роль». Он видел меня по телевизору и считает, что я отлично подойду. У меня пропал дар речи. Пока мы тут возимся со своим любительским проектом, Шарри, возможно, станет настоящей кинозвездой. — Очень океаниста, — сказал я. Слово «отпад» Шарри по-прежнему ни о чем не говорила. — И когда тебе назначили встречу? — Мужчина просил явиться на кастинг завтра во второй половине дня. Чем быстрее, тем лучше. — Удачи, — сказал учитель превращений. «Пойду поплаваю». Немного погодя, мы увидели, как дельфин Афалина пересек лагуну и устремился в открытое море. Ну вот, опять забыл спросить, что его связывает с моими родителями. Мы с шари отправились искать Ноя и Блю, чтобы скорее поделиться с ними сенсационным известием. Они оказались на пляже и, узнав о звонке, запрыгали от восторга. «Просто гениально!» — взвизгнула Блю, пританцовывая вокруг шари это же шанс но и попытался руками исполнить на песке барабанную дробь но мою радость омрачила внезапная мысль а как же твой страх перед публикой шари точно блю перестала пританцовывать будто ее окатили ледяной водой помнишь шари когда мы выступали перед родителями ты так боялась ошибиться что нам пришлось буквально силком тащить тебя из школы «Да, а на кастинге или съемках присутствует много зрителей», — с огорчением добавил я. В глазах у шари мелькнула тень страха. Заметив это, я тут же ее обнял. «У тебя получится!» — заверил ее я. «Ведь теперь ты знаешь, что вовсе не обязательно выступать безупречно. Ты справишься?» Новость молниеносно разнеслась по школе. Произошло то, чего я и опасался. Дюжина ребят посчитали Шарри чокнутой. «Ты мало знаком с человеческим миром и плохо контролируешь свои превращения. Катастрофа обеспечена!» Леонора озвучила то, о чем, вероятно, думали большинство обитателей «Голубого рифа». Но Финни с ней не согласилась. «Такой шанс выпадает раз в жизни. Главная роль в нашем фильме ни в какое сравнение с этим не идет. Непременно сходи на кастинг, к Шарри!» Элла надулась. Наверное, не может смириться с тем, что доставшаяся ей... Нечестным путем главная роль померкла на фоне предложения, полученного Шарри. «А вдруг ты опять нечаянно превратишься?» — нахмурился Джаспер, поправив очки. «И кто-нибудь это заснимет?» «Да, это риск», — довольно кивнула Элла. «Скорее всего, поэтому учителя тебе и не разрешат». Тут же разгорелась дискуссия, могут ли учителя запретить нам чем-нибудь заниматься в свободное время. «Ребята, это не только свободное время», — возразил Крис. «Съемки могут затянуться на несколько недель. Шарри будет постоянно пропускать уроки». Но эми облизала черную мохнатую лапу. «Но, может, мистер Кристалл ей все равно разрешит? Ему нравится кино. Вчера они с мисс Уайт вместе смотрели какой-то фильм». «Надо же!» — мы навострили уши. «Так они теперь вместе? Или как?» — спросил Крис. «Нет, мы бы заметили!» — сказала Изи. Футболка на ней была надета задом наперед. В вырезе виднелась этикетка. — Не поверю, пока не увижу, как они целуются. — Я тоже, — кивнул Крис. Они с Изи с улыбкой переглянулись. Крис вечно опаздывает, а Изи жутко рассеяна. Из этих оболтусов вышла бы отличная пара. Шарри молча выслушал аргумент остальных. Я чувствовал, что ее железобетонный оптимизм дал трещину. «Даже если у меня не получится, я всё равно хочу попробоваться на эту роль», — с горящими глазами выпалила она. «А то потом буду жалеть, что упустила шанс». «Значит, ты всё-таки пойдёшь на кастинг», — с сомнением подытожил Ной. «Вот именно. Прямо завтра и пойду». Моя девочка-дельфин снова заулыбалась. «Наверняка будет классно». «Что ж, так тому и быть. Если уж Шарри что-то решила, то ни за что не отступится» невзирая на боязнь сцены и запрет учителей.